Глава 52. ПРОВАЛ На самом деле главной сутью духовных заготовок являлось следование различным схемам по нанесению начертаний на духовные камни. Этот процесс опирался на стимулирование энергии в духовных камнях, из-за чего происходило слияние камней и начертания. В итоге получалась духовная заготовка от хромического артефакта. В каком-то смысле духовные заготовки являлись практически хромическими артефактами. После добавления металлов, материалов, указанных в рецепте, Выплавки и полировки получался дхармический артефакт. Даже без последних шагов духовная заготовка уже могла высвобождать определённое количество силы, вот только её было слишком мало, поскольку ей не хватало усиления, которое получалось в результате ковки. К тому же без защиты металла в крепость заготовки значительно уступала настоящим дхармическим артефактам. Во время вырезания начертаний и переплавки духовных заготовок, Ван Бооле постепенно разбирался в теории начертаний. Его много раз посещали странные идеи, которые он сразу же пробовал принести на духовный камень с помощью начертаний. Большинство из них заканчивались провалом, но Ван Буэлэ всё равно получал от процесса удовольствие. Так прошла неделя. За это время запасы духовных камней практически иссякли, тем не менее он значительно продвинулся в изучении духовных заготовок. Ван Буэлэ понимал, что ему было пока далеко до должности главного префекта последней кафедры, следовало больше практиковаться... поэтому несколько дней он продолжил экспериментировать с духовными заготовками, но львиную часть времени он переплавлял духовные камни. Из-за этого в теле опять начал откладываться духовный жир. После последнего инцидента Ван Боле очень внимательно следил за изменениями в теле. Если он не станет сидеть дома целыми днями, как в прошлый раз, всё будет в порядке. «Духовный жир не такая уж и плохая штука. Как только я его вберу, произойдёт рост культивации. Кто знает». «Может, я перейду со ступени физической печати на укрепление пульса?» С довольной улыбкой подумал Ван Буэлэ. Его отношение к духовному жиру изменилось. Теперь он с нетерпением ждал, пока прослойка станет толще. Тем не менее, самым сильным его желанием было стать главным префектом кафедры духовных заготовок. Тогда он станет самым могущественным главным префектом факультета хромического оружия. Беспрецедентный случай. Когда это произойдёт, посмотрим, кто посмеет меня тронуть!» А тут мысли Ван Бола не удержался от смеха, ведь с тремя титулами главного префекта он один будет принимать все решения на факультете термического оружия. «Да, академия ещё хочет использовать наш факультет как пилотный? Забудьте, со смехом подумал Ван Бола. Когда стану тройным главным префектом, то проведу встречу префектов, вот только на ней буду присутствовать только я. Окрелённый своим планом, он поел снеки во время переплавки духовных камней и работал с духовными заготовками, С роста веса и прослойки духовного жира Ван Буэлэ продолжил вырезать на переплавленных духовных камнях начертания. Из этих гравированных духовных камней он создавал всевозможные виды духовных заготовок. Это превратилось в своего рода цикл, кропотливая работа приносила свои плоды. Хоть Ван Буэлэ и испортил множество духовных камней, к концу четвёртой недели в его бездонном браслете скопилось около сотни заготовок. К тому же постоянная переплавка повысила его навыки и коэффициент успешных переплавок, Теперь одна из трёх заготовок оказывалась удачной. На всей кафедре духовных заготовок ни у кого не было такого процента успешных попыток. Даже Лин Тяньхао уступал ему в этом. В лучшем случае ему удавалось одна из четырёх заготовок. Всё-таки в начертаниях Лин Тяньхао был не таким искусным, как Цаокунь, не говоря уже о Ван Буоле. Пока Ван Буоле занимался в уединении, Лин Тяньхао всеми силами старался поднять свои навыки при работе с духовными заготовками. Он даже посетил синюю стену в лекционном зале, чтобы поднять свой результат, вот только Ван Буоло не составит труда превзойти его. С наступлением пятой недели Людао Бинь сообщила о помещении Джан Лани и трёх его друзей под стражу. Когда Людао Бинь попытался дать делу ход, он наткнулся на препятствие со стороны Линь Тяньхао, по этой причине Ван Буоло увеличил скорость переплавки духовных камней. За следующие две недели он произвёл огромное их количество, а потом с их помощью ещё выше поднял свой навык изготовления духовных заготовок. На четырнадцатый день он совершил прорыв. Теперь при переплавке духовных заготовок у него получалась каждая вторая. «Скоро я стану несравненным префектом факультета дхармического оружия!» Расмеявшись Ван Булэ с трудом поднялся на ноги, одержимый желанием стать главным префектом, он не сильно беспокоился о фигуре. «Надо просто сбросить вес!» «Духовный жир согнать нетрудно. Как только избавлюсь от него, пробьюсь на ступень укрепления пульса». После нескольких попыток похудеть, Ван Буэлэ чувствовал, что сбросить вес будет не так уж сложно. На пробежку по острову он отправился с довольной ухмылкой. Спустя два дня эта улыбка померкла, когда он понял, что ни капли не похудел. Это не сильно его беспокоило, он всё ещё считал, что мог легко похудеть. «Ладно, есть ещё метод!» С этой мыслью Ван Буэлэ отправился в лавовую палату. Спустя какое-то время под завистливыми взглядами студентов факультета боевых искусств он покинул её всё ещё толстом. Наконец он забеспокоился. Ему казалось, что он что-то упускает. «Хорошо, у меня остался лучший метод!» Стюснув зубы, Ван Бууле вернулся в пещеру Бессмертного и послал сообщение Сэхайяну. Когда тот пришёл к пещере, поблескивая намазанными гелем волосами, он во все глаза уставился на Ван Бууле. «Теперь понятно, чего факультет БВХ искусств так переполошился. Небеса! Ван Буэлэ тебе опять разнесло!» «Брат ты эксперт в вопросах похудения!» Неуверенным тоном попросил его об одолжении Ван Буэлэ. «Мне нужно как-то сбросить вес. Неважно, пилили смерти или что-то ещё. Главное, чтоб сработало!» Сэ Хайон был его последней надеждой. Тот нахмурился и сурово сказал. «Брат, напомню тебе, я бизнесмен, а не эксперт по похудению!» Ван Боуле взмахнул кистью. Из бездонного браслета посыпались радужные духовные камни, пока на земле не образовалась небольшая горка. Их радужное освещение озарило стены пещеры, Сэхоян с шумом втянул носом в воздух и ударил себя кулаком в грудь. «Брат, ты поступил правильно обратившись ко мне!» – выпалил он. «Я, Сэхоян, лучший эксперт ДАО Академии эфира по вопросам лишнего веса! Брат, со мной можешь не беспокоиться, ты точно похудеешь!» заверения Сэхаэна успокоили Ван Буэлэ. Тот быстро куда-то сбегал и принёс Ван Буэлэ пилюли смерти. После того раза я запас ями впрок. Можешь принять столько, сколько захочешь. Сэхаэн оставил ему пять флаконов и ушёл. У себя в пещере Ван Буэлэ принял около десяти пилюль. С ростом температуры тела он стал ждать начала сжигания духовного жира. В этот раз жир почему-то не поддавался, или, быть может, его тело просто привыкло к их эффекту. В итоге Ван Буэлэ только вспотел. Опустив голову обнаружив всё ещё огромный живот, он понял, ничего не изменилось. Он попробовал принять ещё пилюль, но и они не дали никакого эффекта. Ван Боулэ не удержался от крика. «Небеса! Почему они не работают?» Ван Боулэ окончительно потерял самообладание, его дыхание стало прерывистым, ему уже мерещился звук шагов толстых праотцов. «Сахаян, в этот раз твои пилюли смерти точно фальшивка!» Ван Буэлэ в панике послал голосовое сообщение на кольцо передатчик Сахайяна. Тот сразу поспешил к пещере Бессмертного. При виде пустых флаконов и всё ещё толстого Ван Буэлэ у него округлились глаза. «Никакого эффекта? Никакого!» – вскричал Ван Буэлэ. Будь это кто-то другой, Сахайян бы отнёсся к такому заявлению с подозрением. Но он доверял Ван Буэлэ, поэтому, почесав голову, стал разрабатывать новый план. «Брат, подожди три дня!» – наконец сказал он. Я придумаю что-нибудь. Не волнуйся, нет такой проблемы, с которой бы я не справился. Такие заковыки моя специальность.